Глава четвертая. «Судя по твоему лицу, ты мне не веришь». Я сощурила глаза и воинственно подбочинилась. «Ну почему же верю?» Тут же пошел на попятный братец. «Но пойми, мира, это все же другой мир. А ты привыкла готовить так, как это вкусно у вас. Кто сказал, что оно и у нас будет считаться вкусным?» «Глупости», — решительно отмахнулась я. «Мне ваша еда понравилась. Значит, с соответствием вкусов все хорошо». «А знаешь?» — подняла на него загоревшиеся азартом глаза. «Я тебе докажу. Показывай, где у вас кухня». «Зачем?» — опешил Чарльз. «Я тебе наглядно покажу, как ты неправ», — оскалилась я в хищной улыбке. Он окинул меня долгим взглядом колеблясь. Но ему было явно любопытно, потому что он пробормотал. «Надеюсь, мать уже уехала. Потому что выволочки не избежать. Пойдем». Он решительно поднялся и подал мне руку. Ничего-ничего, новоиспеченный братец. Сейчас я тебя ошарашу по полной. Слышь, сомневается он. Да даже мой нелюбимый отчим шел на примирение первым, когда понимал, что я перестала готовить. Коридор, еще коридор, лестница на первый этаж, поворот. Блюдо, которое должно было повергнуть Чарльза в приятный шок, уже сложилось в голове. Осталось понять, есть ли в этом мире все нужные для него ингредиенты. Ничего, сейчас у поваров и выясним. Мы остановились перед широкой двустворчатой дверью. «Это здесь», — произнес Чарли и внимательно на меня посмотрел. «Ты уверена?» «Да», — вскинула голову я и толкнула дверь. Слуги, неторопливо моющие посуду, замерли, а затем склонились в неловких поклонах. Кажется о том, что в этом доме появилась еще одна хозяйка, они уже знали. «Отставить!» — весело прокричала я и огляделась. «Кто из вас повар?» «Я, леди», — осторожно ответила женщина, «лет тридцати с копейками, очень миловидная и располагающая к себе». «Это Эстрели, с чем нужно представить ее братец. «Она служит в нашем доме более пяти лет». «Здравствуйте», — искренне улыбнулась я. «Завтрак был восхитительным, а десерт очень воздушным. Спасибо большое». «Не за что, леди», — еще более осторожно отозвалась она. Я едва сдержала хихиканье. Однако, кажется, осторожность будет самой распространенной реакцией на меня в первое время. «Вы мне не поможете?» — я умоляюще сложила руки. «Да, конечно, леди», — заикаясь, пробормотала повариха. «Чего желаете?» «Мне нужны молоко, сливочное масло, мука, специи, мясо какой-нибудь, птицы понижнее, грибы, которые быстро готовятся, яйца и любое растительное масло. Бойко перечислила я все продукты. Найдется?» Она на миг задумалась, и потом медленно кивнула. Э, «Думаю, да. А простите, леди, за вопрос. Но зачем вам все это?» «Готовить буду», — жизнерадостно ответила я и с удивлением заметила, как побледневшее лицо поварихи начало медленно зеленеть. «То-то-то есть как готовить?» — просипела она, начав заикаться еще сильнее. Но ну, вы же леди!» «Я переселенка», — мягко улыбнулась я женщине, — который, похоже, напрочь порвала весь шаблон. «Вы что, не знали, что мы странные по вашим меркам?» стрели не ответила, только кари и глаза стали огромными. «Ну так что по продуктам?» — нетерпеливо поторопила я. «А сейчас?» Она с трудом перевела взгляд мне за спину, где столпились остальные служащие кухни. «Джен, ты слышала? Принеси, Леди, все, что она просила». Потом прикрыла глаза, несколько раз глубоко вздохнула, и посмотрела на меня уже совсем другим взглядом. И этот взгляд был мне знаком. Кажется, как истинный повар, Эстрелли чуяла новое блюдо и жаждала узнать рецептик. «Скажите, леди, могу я посмотреть, как вы будете готовить?» Не разочаровала меня она. «Разумеется, я едва не засияла, как утреннее солнышко. Более того, боюсь, без вас мне не справиться, потому что с вашим оборудованием для готовки я не знакома. сестра. «Ты точно не решила меня отравить». Чарли осторожно присел на табурет у стола. Я отмахнулась от него, внимательно выслушивая пояснение, как работает вся эта кухонная утварь, буквально напичканная магией. Ничего сложного, все вполне логично. Температура конфорок и духовки, работа аппаратов аля кухонный комбайн, аля блендер и прочее регулировалась банально силой мысли. К тому же, как я поняла, удачное сочетание магии, воздуха и огня — давала мне больше возможностей и уровней. Не сейчас, конечно, а когда овладею силой, но перспектива радовала. Прекрасно, просто замечательно. Хоть какой-то для меня плюс от волшебных способностей. Мечты ведь должны сбываться, не так ли? Наконец, мой набор продуктов был на столе, и я принялась за дегустацию. Ведь далеко не факт, что он соответствует подобному из моего мира. М -м -м, молоко и яйца сразу отложила, знала уже, что подойдут. Масло и мука тоже вопросов не вызвали. Мясо птицы пришлось заменить. Мне нужно было белое, а не красное. В специях я нашла что-то похожее на мускатный орех и порадовалась, что соус будет очень близок к оригиналу. Растительное масло, сходное по вкусу с оливковым, тоже было кстати. А вот грибы и шейл, как назвала их эстрели, меня вообще поразили. Настолько нежные и вкусные, что их запросто можно было есть сырыми. «Приступим!» Я потерла руки и жадным взглядом оглядела поле боя. «Чарли, ты обещал мне рассказать об Айрине. Можешь начинать. А я тебя потом награжу вкусным обедом». Мученический вздох подсказал, что этот Фома неверующий очень сомневается в предпоследнем слове. Астрели, забирай своих людей и идите прогуляйтесь». Глухо проговорил он. «Эта история не для ваших ушей». И вдруг жестко припечатал. «Если узнаю...» что кто-то подслушивал, уволю без разговоров. Мада, а с какими недовольными моськами все уходят? Впрочем, я их могу понять. Мало того, что зрелище готовящей леди, это я-то, пропустит, так еще и такой источник слухов мимо пройдет. Леди, меня тронула за ловкость Я хотела бы все же посмотреть, может, вы... Не беспокойтесь, я потом вам покажу. Я дружелюбно улыбнулась поварихе и многозначительно подмигнула. «Думаю, это не последний мой приход на вашу территорию, потому все, что я знаю, в вашем распоряжении». Женщина словно расцвела, а затем, благодарно кивнув, вышла из кухни, плотно прикрыв за собой дверь. «Я внимательно слушаю», — напомнила я и принялась за дело. «Эх», — вздохнул Чарли, но послушно заговорил. «Как ты уже знаешь, у меня была сестра, Айрина. Я старше ее на пятнадцать минут». «Близнецы», — деловито уточнила я, тщательно смешивая муку с яйцом и растительным маслом. Нет, просто двойня. И несколько месяцев назад, во время практики в Синих горах, она без вести пропала. Причем там, где это случилось, как раз в то время произошел инфернальный прорыв. Оттуда вроде бы ничего не просочилось, но Арина исчезла. Группа и куратор облазили все в округе, но ее так и не нашли. Вероятнее всего, темные демоны утащили сестру к себе, кому-то из своих в игрушки, потому что звездочка на родовом древе по-прежнему мерцает, но у нас Арина официально считается умершей. Оттуда еще никто не возвращался. Соболезную, мягко проговорила я, тщательно замешивая тесто на пасту. Тебе, наверное, очень тяжело, все же самый близкий человек. Работа с тестом, как это всегда бывало, успокоила сделала мысли плавными и неторопливыми. Я вдохновенно трудилась руками, с наслаждением ощущая, как сначала совсем мягкий, потом жидкий комок под моими пальцами становится упругим и шелковистым. Мне хотелось мурлыкать от наслаждения. Какая прелесть! Просто лучшее из удовольствий. «Далеко не близкий», — сухо проговорил братец, чем очень меня озадачил. Я на миг замерла и, откинув тыльной стороной ладони прядь солба. Посмотрела на него. В смысле, вы что не ладили? У тебя мука на лбу, усмехнулся он, а затем, когда я им безразлично пожала плечами, со вздохом сказал: не то чтобы не ладили, мы изначально были чужими. Никакой пресловутой связи, как у близнецов, между нами не существовало никогда. У Айрины был свой круг общения и интересов, у меня свой, и пересекались мы только на семейных торжествах. «Печально», — вздохнула я и опять взялась за тесто. «Мне это сложно понять, честно говоря. Я всю жизнь мечтала о брате или сестре, близких мне по возрасту. Возможно, я идеалистка, но мне всегда казалось, что мы были бы лучшими друзьями. Вот только никого такого у меня не было». Я слепила из теста плотный шарик, положила его в миску, чтобы немного отдохнул. так теперь соус». «Теперь есть», — сказал Чарли. Я не видела лицо этого прохвоста, но была уверена, что он улыбается. И я очень надеюсь, что мы действительно подружимся. Мне, знаешь ли, тоже было не по себе, что наши отношения с Айриной не складываются. Я всегда считал, что вот мы вырастем, сестра выйдет из-под влияния матери и, наконец-то, научится ценить то, что имеет. Но то ли она пропала раньше, чем это случилось, то ли я слишком наивен. Я внимательно слушала Чарли, но не отрывалась от рабочей поверхности. Растопила в кастрюльке с толстым дном кусок масла, затем засыпала туда горсть муки и тщательно перемешала все деревянной лопаткой. Когда основа для соуса, которую французы обозвали странным для моего уха словом «ру», была готова, я влила в кастрюльку молоко и опять принялась осторожно перемешивать. «А что такое с влиянием матери?» спросила я после того, как посолила соус и добавила щепотку той приправы Похожей на мускатный орех». «У нее специфическое мнение по поводу того, как надо воспитывать детей», — сухо отозвался братец. «Потому меня она с рождения спихнула на отца, а Ириной занималась сама. Так что из-за этого мы с сестрой мало виделись даже в детстве и почти не общались». Мать вбила ей в голову много бреда. Вследствие этого Ирина выросла хитрой, подлой, злопамятной, уверенный в собственном превосходстве над другими, особенно над мужчинами. Один небольшой факт. После выхода в свет она островила двух мужчин, добивающихся ее внимания, и они устроили магическую дуэль, на которой один из них погиб. И сделала Айрина это исключительно ради того, чтобы проверить свои силы. Ужас какой! Меня так передернуло, что едва не брызнуло на себя соусом, который почти загустел до нужной консистенции. И ты уверен, что это последствия воспитания твоей матерью? Не думал, что Айрина сама по себе была такой? Несмотря на то, что Айрина была чистым огненным магом, что наложило свои особенности на ее характер, я уверен в том, что это заслуга нашей матери». Голос Чарли был мрачным. «Видишь ли, известная в свете как образец добродетели и вежливости, леди Шейла не скрывала от нас с отцом свои методы и убеждения». Папа мало что соображает в воспитании женского пола, потому просто не лез. Ну, а меня никто и слушать не стал бы. Да, ты меня не обрадовал», — пробормотала я, осторожно просаживая соус через сито, чтобы убрать комки, и сделала мысленную зарубку. Потом выяснить, какие особенности накладывают на характер та или иная стихия. В том ворохе, что в меня закачала эльфийка, этого не было, а оно мне точно пригодится. «Надеюсь, твоя мать не примется меня перевоспитывать». «Не надейся», — обломал меня на подлете он. «Обязательно примется, хотя бы потому, что пропажа Айрины спутала маме все планы». Я на миг замерла, отчего соус палился через верх сито, испортив мне всю работу. Вот черт теперь переделывать. Ну фиг с ним. А какие новости интересные. Тут-то мне не понравился восторг в глазах моей новоиспеченной матери, когда она увидела меня. Вот чуяла я, что это вжжжж неспроста. Слава Кексом, что сейчас мне Чарли все расскажет. А предупрежден, значит, вооружен. Ты же понимаешь, что мне нужны все подробности. Ровным тоном проговорила я, повторно процеживая соус, с удовольствием отмечая консистенцию. Разумеется, ты узнаешь все, что известно мне. Из-за налета злорадности в тоне Чарли я поняла. Он и так собирался мне все рассказать. все-все, Хотя бы ради того, чтобы его мамочка осталась с носом. Да, какие прекрасные отношения у моей новой семьи. Просто идеальные и образцовые блин. Я отставила в сторону тарелку с соусом и опять потянулась за тестом. Через полгода должна была состояться свадьба Айрины. Братец начал выкладывать мне факты. С кем, мне неизвестно. Хотя сестра точно была в курсе дела. Я знаю лишь то, что это весьма могущественный человек, которому наша семья очень задолжала. И моя сестрица в качестве жены должна была стать возвращением этого долга. Ее, кстати, жених полностью устраивал. Она говорила, что вышла бы за него замуж даже без всяких условий. «И что, теперь мне надо занять ее место?» — напряженно спросила я, тонко раскатывая тесто. «Сразу скажу, я не согласна». «А тебя и никто не сможет заставить», — успокоил меня он. «Несмотря на то, что ты вошла в нашу семью, все равно остаешься переселенкой. А значит, у тебя своеобразный статус в обществе. И принудить тебя что-либо сделать можно только после жалобы в отдел контроля за переселенцами и последующего разбирательства. Могу тебе сразу сказать, что у матери нет шансов». «Это радует», — проворчала я, ощутив, как отлегло от сердца. «Уж, пардоньте, замуж я совершенно не стремилась. Может быть, потом когда-нибудь, когда встречу того самого человека, но уж никак не за неизвестного мужика, который купил невесту. А как это еще назвать?» Я осторожно порезала тесто на полоски и оставила, чтобы немного подсохло, а затем подставила на огонь кастрюлю с водой. «Итак, предпоследний этап. Где там мясо?» «Но поверь, мать сделает все, чтобы ты подчинилась». Продолжал просвещать меня мой, ценнейший, как оказалось, братец. Сначала попытается втереться в доверие и склонить на свою сторону. Когда поймет, что это не работает, в ход пойдут угрозы. Просто запомни, все они пустой звук. Она ничего не может тебе сделать. Ни запретить, ни заставить, ничего. Даже денежного содержания лишить не может, так как оно компенсируется из казны. «Кстати, сколько?» – заинтересованно спросила я – осторожно нарезая мясо на небольшие куски. «Не, ну, надо же знать сумму. В моей голове этих сведений нет, увы. А то с матери станется соврать, чтобы добиться моей изговорчивости. Сто золотых в месяц». «Это много?» — уточнила я, пересыпая порезанное и немного подсоленное мясо на нагревшуюся сковородку. «Дай сообразить», — Чарльз задумался. «Скажем так, этих денег на жизнь хватит». Да, для ежедневных вечеринок, походов по магазинам, дорогих нарядов, сшитых на заказ и прочих безумных трат, ста золотых будет мало. Но на необходимое еду, жилье, если надумаешь съехать, кое-какую одежду вполне достаточно. Вот и чудно, — улыбнулась я, высыпая к мясу порезанные грибы. Я привыкла жить экономно. Но давай вернемся к нашим баранам. Я действительно похожа на Айрину. Да, — без раздумий ответил братец. Только сестра была ярче и красивее, уж прости за прямоту. Да без проблем, я дернула плечом, осторожно перемешивая мясо с грибами. Мне нет до этого дела. Но тут я, конечно, покривила душой. Царапнула, да. Какой девушке понравится, что сравнение с другой прошло не в ее пользу. Но, в принципе, я прекрасно понимала, что не королева красоты. Зато у меня характер легкий и покладистый, вот... А еще я потрясающе знаю самоскромность, готовлю. Уверена в этом я Айрине могу дать сто очков форы. Значит, мать вцепится в меня клещом, раз уж я так похожа на Айрину. Пробормотала я, осторожно переливая соус в сковородку. Хорошо, буду держать ушки на макушке. А что там с распределением стихий и их влиянием на характер? Спросила я, посыпая тушево специями. Все просто. «Думая о том, что среди магов есть разделение, ты знаешь». Я кивнула, выуживая из памяти нужную информацию. Моностихийные — одни из самых сильных. Их было примерно 10% от всех одаренных. Дистихийные — это большая половина магов, как правило, средней силы. Есть еще три стихийные, сильнее, чем дистихийные, но слабее моностихийных. А еще есть универсалы, маги всех четырех стихий. Их очень мало, и равных по силе им нет. Так вот, каждая стихия оставляет свой отпечаток на носителе. Чарльз вдруг отвлекся и шумно вдохнул воздух. «Слушай, а вкусно пахнет? Неужели будет съедобно?» «Могу поспорить, что ты сметешь все с тарелки». Я бросила на него лукавый взгляд через плечо. «А вообще не отвлекайся. Теперь отварим пасту. Чуть-чуть, чтобы не разлезлось». «Посмотрим, посмотрим», — пробормотал он, — а затем все же вернулся к интересующим меня сведениям. В ДИИ стихийных магах» это влияние не настолько сильно заметно. Так огонь, как правило, дает некоторую вспыльчивость и категоричность. Земля – спокойствие и целеустремленность, воздух – легкость характера и смешливость, вода – мягкость и отстраненность. Но у моностихийников качество стихий в характере намного сильнее и часто переходит в негативные. Например, у Айрины категоричность переросла в высокомерие – и презрение ко всем, кто не так одарен, как она. «Например, к тебе», — рискнула предположить я, выкладывая лапшу на тарелку. «Именно», — голос моего новоиспечённого братика помрачнел. «Ну, тогда я была права. Я осторожно выложила на лапшу несколько ложек соуса с грибами и мясом. Влияние матери — это одно, но ваша Айрина и сама была не подарочком, так что семена упали на благодатную почву». «Может быть...» тихо отозвался Чарли. «Кушать подано», — возвестила я и поставила перед ним тарелку с тем, что у нас в мире называлось пастой. Опасливый взгляд, которым братец наградил блюдо, заставил меня тихонько захихикать. Ну и лицо у него. Можно подумать, будто я ему яду подсунула. Тяжелый вздох, и Чарльз решительно взялся за вилку. Я, сев напротив братца, с интересом наблюдала за его мимикой. Как пить дать, настроен съесть совсем чуть-чуть, восторженно похвалить, но с сожалением сообщить, что не голоден. Первый кусочек братец засовывал в рот с таким мученическим видом, что я начала кусать губу, чтобы не рассмеяться. А когда в его глазах вдруг засверкал восторг, и он хищно взглянул на тарелку, не сдержалась и звонко рассмеялась. Паста исчезла с такой скоростью, будто передо мной был не аристократ, фиг знает в каком поколении, а обычный человек. «Ай-яй-яй, и где твои манеры?» — с напускной строгостью попеняла я ему. «Разве лорду позволено так жрать? А Чарли?» «Будем считать, что я сейчас не лорд, а самый обычный парень», — подмигнул он. «И очень надеюсь, что ты меня не выдашь. Иногда, знаешь, хочется отринуть все эти условности и побыть просто человеком». «Без вопросов, я могила», — серьезно пообещала я. «Но слушай, это нечто». Искреннее восхищение в его глазах мне польстило. «Ты действительно очень вкусно готовишь». «А ты мне не верил», — самодовольно ухмыльнулась я и погрозила ему пальцем. «Верить сестренке надо, Чарли». «Ладно, ладно», — рассмеялся братец, выставив вперед ладони. «Я уже понял, что ты не на пустом месте свою мечту лелеешь. Может, даже и получится, кто знает». «Получится обязательно», — твердо произнесла я и решила вернуться к теме. «Поправь меня, если я ошибаюсь. В ближайшее время мне на уши будет навешана тонна лапши, причем с единственной целью — заглядывать матери в рот и слушаться во всем, так?» «Навешать лапши?» — растерянно переспросил Чарльз. «О, прости», — поморщилась я, — «выражение из моего мира. Означает, что человек обманывает». «Интересно», — нейтрально проговорил он. «В целом, да, так и будет». Так что лучше всего любые сведения из уст моей матери перепроверяй. «Хорошо, спасибо, буду на чеку», — кивнула я. «И еще, та женщина, которую мы видели в управлении. Профессор и маркиза, как же ее звали?» «Орлайн Альвери», — уточнил Чарли. «Да, она», — облегченно выдохнула я и благодарно ему улыбнулась. «Спасибо, как мне с ней встретиться?» «Когда будешь учиться в академии, встретишься обязательно». Она — мономак воздуха, единственное на все учебное заведение. Так что ведет у воздушника в практике, значит, ты на ее пары точно попадешь. В академии я появлюсь только в следующем учебном году, после того, как пройду программу подготовки переселенца, недовольно заметила я. А ждать больше года — это слишком. «Хм, а зачем она тебе?» — нахмурился он. «А я разве не говорила?» — удивилась я. «Это же она меня тогда в лесу спасла». Темные брови Чарльза взлетели, а затем брат вдруг расхохотался. «Эй, чего смешного?» – недовольно прошипела я и толкнула его в плечо. Все смешно», – сквозь смех сказал он. «Я-то думал, тебя какая-то посторонняя женщина спасла. Мира, тот отряд, которого ты испугалась, когда выбежала из лесу, – это люди-маркизы. Они собирались прочесать лес, потому что твой портал в храм оборвался именно над ним». И тут ты сама прямо к ним в руки вывалилась. И опять рассмеялся. «Погоди, погоди», — медленно произнесла я. «То есть я испугалась тех, кто на самом деле пришел меня спасать, а потом умоляла о помощи командира отряда?» «Именно», — с улыбкой подтвердил Чарли. Мне стало как-то неловко, словно я себя дурой выставила, но быстро пресекла это. В конце концов я сбегала от погони, а у тех мужиков на мордах не было написано Пришли спасать переселенку. Стыдиться мне нечего. Кстати, теперь понятно, почему мои похитители решили перенести ритуал. Осознали, что меня ищут и заторопились. Удачно же, для меня все сложилось. Глупо вышло. Ну да ладно, пожалуй я плечами. И тем не менее поблагодарить ее все равно хочу. Попробую помочь. Начнется учебный год, подойду к ней с просьбой. О, я буду тебе очень признательна! Лучше опять накорми подмигнул мне братец, и я сочла это лучшим комплиментом. Потом мы решили, что стоит освободить кухню работникам, а то они еще с обедом не успеют, и тогда наша мать взбелениться. Так что мы попросили сделать нам еще чаю и переместились обратно в мою гостиную. Болтали о всяких пустяках и мелочах. Чарли рассказал много полезного о месте, в котором мне теперь предстоит жить. Заодно я решила выяснить, на что способна моя новоиспеченная семейка. Наш отец оказался мономагом воздуха, был главой государственного отдела артефактов. Мать — тримаг, огонь, земля, воздух. Светская львица занимается в основном благотворительностью и всякими дамскими комитетами. В общем, такая себе типичная леди — жена высокопоставленного лорда. Сам Чарли был, как уже упоминал, тримагом, как мать. Но сочетание вода-земля-воздух. Оно и видно, что огня в нем нет — Спокойный, серьезный, неконфликтный и вообще душка. Чарльз мне нравился, и чем больше я с ним общалась, тем сильнее он мне нравился. Такой настоящий старший брат. Словно кто-то подсмотрел в моей голове собирательный образ брата мечты и воплотил в этом конкретном парне. И то, что он тянулся ко мне, тоже подкупало. Чарли явно не хватало душевного тепла в этом холодном и заключенном в оковы тысячи правил доме, так что я была намерена стать его личным солнышком. И да, уже предчувствую, что его пассии будут проходить мой тщательный отбор, потому что нельзя, чтобы такой прекрасный мужчина достался какой-то идиотке. Кажется, я это уже говорила. Неважно. Чарли ушел от меня уже ближе к вечеру. У него были дела в городе, плюс мне скоро предстояло выдержать свой первый серьезный бой в этом доме. Чаепитие с матерью а значит, надо было настроиться и подготовиться. Когда часы на стене спальни показали без пяти-шесть, в дверь постучали. «Леди, ваша мать приглашает вас в малую гостиную», сообщила Рина. «У вас есть еще полчаса до назначенного времени. Давайте я все же помогу вам переодеться в подходящий наряд и сделаю прическу». «Не стоит, Рина», остановила я ее. «Я не собираюсь переодеваться в какое-то помпезное платье». «Пойду так, как есть». «Но леди...» — растерялась горничная. «Леди Шейла особенно настаивала на том, чтобы я просветила вас по поводу правил, принятых в этом доме. Я собираюсь соблюдать только те из них, которые не противоречат здравому смыслу и моим собственным убеждениям», — отрезала я. «А переодевание по сто раз в день излишества, тем более, что я не на светский прием на сто персон иду» а всего лишь на приватное чаепитие с... Эм, собственной матерью. Нужно привыкать и побыстрее называть ее так. Я должна выглядеть адекватной и трезвомыслящей, а не идиоткой, не вышедшей из пубертата, готовой сопротивляться всему только потому, что оно исходит от старших. А сопротивляться мне придется много, потому должны быть вещи, в которых проявится моя покладистость и способность договариваться. «Вашей матери это не понравится», Несчастно сообщила горничная. Кажется, она переживала, что ей влетит из-за самоуправства хозяйки. «Не переживай», — я подошла к ней и ободряюще положила руку на плечо. «Я не позволю матери тебя обидеть. Не забывай, я переселенка, а значит, у меня особый статус». «Надеюсь, вы понимаете, что делаете», — прошептала девушка. «Очень хорошо понимаю», — уверенно отозвалась я и решительно скомандовала. «Веди». Рина привела меня на первый этаж, так что я почти повторила наш с Чарли утренний путь. Вот только в одном ответвлении в этот раз пришлось свернуть в другую сторону. Буквально минута, и я на месте. Малая гостиная поражала своими размерами. Здесь можно было свободно закатить вечеринку человек на двадцать. Да еще и место осталось бы, чтобы потанцевать. Интересно, а какова тогда большая? «Милая, я так рада тебя видеть!» Проворковала леди Шейла, поднимаясь из помпезного кресла, обитого темно-красным бархатом. Она окинула меня беглым взглядом и недовольно поджала губы. Рина вперила тяжелый взгляд в мою горничную. Я разве не просила проследить, чтобы леди Мирослава была подопающе одета? А звучит-то как, словно я умудрилась на светский прием в пижаме прийти честное слово. Рина стушевалась и принялась бормотать что-то свое оправдание. «Так, срочно нужно брать дело в свои руки». «Не беспокойтесь, она мне все передала». Спокойно, но твердо сказала я. «Не переодеваться было моим и только моим решением. Ты можешь идти», — ободряюще улыбнулась Ярине. Она метнулась взглядом к моей матери, но та была слишком занята, рассматривая меня, чтобы еще обращать внимание на прислугу. Так что горничная тихонько облегченно вздохнула и торопливо вынеслась прочь. «Мирослава, милая!» — вдруг улыбнулась леди Шейла и, подойдя ко мне, взяла под руку. «Я понимаю, тебе сложно, но для тебя же будет лучше, если ты с первого дня станешь следовать правилам. Проще будет потом, после выхода в свет». «О, начинается! Нет-нет, у меня нет намерения прогнуть тебя под себя. Просто так тебе будет лучше». «Зачем мне выходить в свет?» — в лоб спросила я, ошарашив ее. Но как же, — воскликнула она, — ты моя дочь, часть нашей семьи. Конечно, ты должна участвовать в светской жизни Шейлары. Насколько я знаю, для переселенцев это не обязательно, — невозмутимо парировала я, сразу показав, что лапши мне на уши навешать не удастся. И я могу принимать решение сама. Простите, но подобное меня не интересует, так что можете на меня рассчитывать лишь на семейных мероприятиях и на сезонных императорских балах. Такое ощущение, что мама и мать окончательно отделились в моей голове друг от друга. И если первое слово так и осталось самым светлым и чистым, то второе из мачехи трансформировалось в противника. Именно так я воспринимала эту властную женщину, которая хотела поломать меня под себя прямо сейчас. «Мне печально, что ты так сразу от нас отделяешься», скорбно поджала губа она и, вернувшись в кресло, приняла грустную позу. «Я так надеялась, что ты и правда станешь мне дочерью». Видимо, предлагать садиться с троптевой переселенки никто не собирался, потому я решила обнаглеть и присела на диванчик рядом с креслом сама и доверительно сказала, «Ну почему же? Я согласна быть вам дочерью, я даже согласна называть вас матерью. Поверьте, со мной можно договориться, но договориться, а не иначе, и я вполне могу следовать правилам» но только в том случае, если эти правила имеют смысл. Например, в том, чтобы называть вас матерью, вашего мужа отцом, а сына братом я вижу смысл, а в том, чтобы переодеваться в официальный наряд для чаепития с вами – нет. Мать все еще изображала скорбь, но я ощущала на себе ее пристальный тяжелый взгляд. Леди Шейла Ашай пыталась решить, что со мной теперь делать. Предполагаемый послушный инструмент оказался с характером и претензией. Да еще и права качает. Я была готова поставить на кон любимую сковородку, оставшуюся дома, что так просто она не сдастся. Да, ты права, вдруг рассмеялась она и взмахнула рукой. У вас там наверняка подобное не принято, а, возможно, и считается диким. Именно так, решила я закрепить успех. В таком случае договоримся, что ничего не было, подмигнула мать и подалась вперед. Но Мирослава не будь такой колючей. Я не враг тебе, а хочу только самого-самого лучшего, поверь. С выгодой для себя любимой, в первую очередь, разумеется. Я верю, нагло соврала я вслух, просто сразу хочу очертить границы, чтобы потом не было обиты претензий. Понимаю, с очаровательной улыбкой сообщила она и взяла чашку с чаем. Может, наконец познакомимся поближе? Расскажи мне о себе, Мирослава. Я же жду узнать все. Мотив понятен выведать слабые и сильные места, чтобы потом на них играть. Потому я на расспросы отвечала осторожно, тщательно продумывая каждое слово. Свое увлечение кулинарией скрывать не стала. Во-первых, на местной кухне я уже похозяйничала и еще собираюсь. Потому если матери не донесли сегодня, то в ближайшие дни точно донесут о странном поведении новой дочери. А во-вторых, Я же не собиралась рассказывать, что моя мечта стать поваром, не так ли? А без этого мало ли какое хобби может быть у девушки. Как ни странно, весть о том, что я люблю готовить, привела мать в восторг. Я, честно говоря, сначала не поняла, с чего такая радость, но выяснилось все очень быстро. Оказалось, что, как говорят у меня на родине, я в тренде. Сейчас аристократки повально увлекались кулинарией и считалось шиком небрежно обронить в разговоре название какого-то мудреного блюда и буднично сообщить, что муж остался в восторге. Ясное дело, что готовить умели далеко не все, но потому те, кто реально этим занимался, пользовались большим уважением. «К сожалению, кулинария совсем не мое», — грустно сообщила мать. «Да, я разбираюсь в терминологии и даже знаю наизусть многие рецепты, но, увы, из моих рук блюда выходят несъедобными» потому я в последнее время очень неуютно ощущаю себя в светских гостинах, словно ущербно. Я сочувственно кивала и цинично думала, что, кажется, теперь мою похожесть на покойную дочь затмил другой плюсик. Мной можно было хвастаться. Очень сомневаюсь, что ей правда так плохо в обществе других дам в связи с полной криворукостью в готовке. Леди Шейла Аша явно не из тех, кого можно отодвинуть в тень подобной ерундой. Все это игра для благодарной публики, то есть для меня, чтобы прониклась, пожалела и жаждала помочь. Уверена, таким образом мать готовит почву, чтобы в будущем иметь возможность затащить меня на каждое светское мероприятие. Вот только не дождется. В целом разговором я осталась довольна, отношения не испортила, но и границ нарушить не позволила. А в балансе прекрасно. Но, как оказалось, матери было еще чем меня удивить. Совсем забыла? Вдруг воскликнула она. «Тебе же нужно наряд заказать». «Эм, «Благодарю, но у меня их и так полный шкаф», осторожно отозвалась я. «Их нужно все поменять, потому что это одежда Айрины», прозвучал неожиданный ответ. «А одежда девушки должна быть сшита по ее фигуре, потому я уже договорилась о приходе портного». Скажу прямо, этим она меня порадовала. То, что я ношу платье девушки, на которую похоже, заставляло чувствовать себя очень неуютно. В какой то веки я целиком и полностью согласна, мне нужно сменить гардероб и весь до последней шмотки. «Но я не об этом», — выдернул меня из мыслей важный голос матери. «Крайне необходимо заказать особенный наряд у господина Илайса. «Надо понимать, имеется в виду какой-то особо крутой местный модельер». Тогда сразу возникает вопрос. «Зачем мне такое платье от кутюр?» «Нужно будет немедленно с ним связаться» будто бы самой себе продолжала говорить леди Шейла. «Пожалуй, есть смысл воспользоваться прошлым его предложением. Возможно, войдет в положение». «Матушка!» — с трудом, но выговорила это вслух. А «Вы о чем?» «А, прости, прости». Леди Ашей сделала вид, что встрепенулась. «Видишь ли, представление — слишком важное мероприятие, чтобы на него можно было пойти в платье безымянной модистки?» «Представление?» С нехорошим подозрением переспросила я. «Конечно», — уверенно отозвалась она. «В твою честь мы сделаем небольшой прием для близких друзей. Человек на двести, не больше». В этом моменте у меня задергался глаз. «Нужно официально представить тебя обществу, познакомить с полезными людьми». «Это обязательно?» — Прокашлявшись просипела я. «Разумеется. Более того, это очень важно и нужно в первую очередь тебе самой». Ты пока никого здесь не знаешь, у тебя нет подруг, ты не знакома с молодыми людьми и просто важными персонами. Как же без всего этого ты собираешься жить в Шейларе? Сначала я хотела резко сказать, что обойдусь и без навязанных подруг, одобренного списка кавалеров и прочее, но прикусила язык. Дружить с теми, кто мне не интересен меня все равно не заставит. Крусить лямуры с теми, кто мне безразличен, тем более. Но знакомиться с местным высшим светом все равно придется. «Какая разница? Случится это через неделю или через полгода?» «Хорошо, я поняла», — согласно склонила голову я. «И когда?» «Дай подумать», — мать подняла глаза к потолку и постучала указательным пальцем по подбородку. Все упирается в срок, к которому будет готов наряд. При самом благоприятном исходе не меньше двух недель, может, три недели — Как раз успеем все подготовить и пригласить нужных людей. Да и ты привыкнешь к новому дому». «Так быстро. Впрочем, какая разница?» «Я поняла. Что мне нужно знать для этого мероприятия?» «Это терпит», — отмахнулась она. «Мы обязательно вернемся к этому разговору ближе к приему. И я подробно расскажу тебе все. И вообще обо всем, что тебе непонятно или тревожит, спрашивай меня. Мне только в радость помочь тебе освоиться в нашем мире». «Угу». И потихоньку внушить то, что самой нужно. Черт, до да чего же она скользкая? В каждой фразе по два-три смысла. От такого занимательного и сильно напрягающего мозга диалога я уже знатно устала. Благодарю, отделалась я коротким словом, но, судя по кивку, этого было вполне достаточно. Тогда я немедленно свяжусь с господином Лайсом, благожелательно улыбнулась мать, а потом вдруг озабоченно нахмурилась. И еще. В этот момент в дверь постучали, потому ей пришлось прерваться. «Кто там еще?» Недовольно поморщилась она и, повысив голос, повелительно произнесла. «Войдите!» «Леди, прошу прощения, что прерываю». В гостиной появился пожилой мужчина и склонился в поклоне. Их светлость передали, что желают видеть юную графиню. Мне велено сопроводить. Каюсь, не сразу поняла, что графиня это ко мне». С ума сойти я, графиня. Кому в моем мире сказать не поверит. Хорошо, Бэри, величественно кивнула мать. Подожди за дверью. Слуга еще раз поклонился и вышел. Я слышала, что ты сегодня полдня провела с моим сыном. Вдруг сказала она, и я сразу насторожилась. Так и есть, не видела смысла в том, чтобы отпираться. Мать грустно вздохнула и удрученно покачала головой. А затем мягко произнесла. «Мирослава, я понимаю, тебе у нас пока одиноко, а Чарльз близок тебе по возрасту. К тому же он так дружелюбен». На ее лице мелькнула скептическая гримаса. «Но мне бы не хотелось, чтобы ты потом поплатилась за свою доброту. Видишь ли, Чарльз — наследник. Его воспитывали особым образом, потому всех людей он воспринимает лишь с позиции выгоды и безжалостно выбрасывает, когда надобность в них исчезает. «Милая моя...» Она вдруг взяла меня за руку и сочувственно улыбнулась. «Я боюсь, он сделает тебе больно. Я, конечно, горжусь сыном, он прекрасный мечник, замечательный маг, достойный сын своего отца и без сомнения будет великолепен в роли маркиза Ашай. Но считая своим долгом предупредить тебя...» Я смотрела на эту двуличную гадюку и восхищалась. Нет, честно, восхищалась. Такая речь, такие эмоции... Клянусь любимой сковородкой, я даже на миг засомневалась в искренности Чарли. Но только на миг. Нет, чисто теоретически, братец и правда мог быть с двойным дном. Но тогда он просто гениальный лицедей, которому его мать в подметке не годится. Потому что ее манипуляции я просчитывала на раз-два, а рядом с Чарли подобного не ощущалось. Так что я предпочту верить своей интуиции. А уж она меня подводила крайне редко. Спасибо, я подумаю. Нейтрально проговорила я и поднялась. «Наверное, мне пора». Мать на миг недовольно поджала губы, осознав, что пропаганда не сработала, но сразу же надела на лицо безмятежное выражение. «Да-да, тебя ждет отец, а мне нужно связаться с господином Элайсом по поводу твоего платья». Я кивнула и, попрощавшись, вышла. «Итак, первый бой вроде остался за мной. Черт, как это выматывает!»